«Ничего! Сегодня у тебя было столько волнений, что все калории сгорели!» – засмеялась Мура. «А еще вечерком мы с тобой пойдем погуляем. У нас тут красивые места. Ты где предпочитаешь спать? В доме или в саду?» «В саду! Пошли тогда!» Мура провела меня в заднюю часть сада, где на лужайке стояла полосатая качалка-диванчик под тентом, которая в моем детстве представлялась мне верхом красивой жизни. Я видела такое только в кино и в редких заграничных журналах. «Тебе тут удобно будет? Хочешь, я ее закреплю, чтобы не качалась? Помнишь, как ты не любила гамак?» «Ну, еще бы! Он так больно врезался в кожу!» Мура убедилась в том, что мне удобно, поцеловала меня и ушла. Но сразу вернулась и принесла махровую простыню. «Накройся, а то мошки какие-нибудь!» Я закрыла глаза и тут же провалилась в сон. «Не знаю, сколько я спала» но проснулась от чьего-то задушенного голоса. «Барсик! Барсик!» Я открыла глаза, и взору моему представилась картина достаточно уморительная. На высоченной по три метра кирпичной ограде, отделявшей Мурин участок от соседнего, сидел здоровенный толстущий кот, пушистый, полосатый, А к нему по ограде подползал мужчина с куском сырого мяса в руке. «Барсик, миленький, хороший, поешь, ну, пожалуйста!» Стена была узковата даже для кота. Его мохнатая пуза на ней не умещалась. Хозяину наверняка было не слишком удобно ползти. Я чуть не скончалась от хохота. Мужчина не замечал меня, он был слишком целеустремлён. Но Барсик взирал на него весьма надменно. «Барсик, поешь, я тебя умоляю!» Тут уж я не выдержала. «Послушайте, он не похож на голодающего, ваш Барсик!» Сказала я, и тут же испугалась, что мужик сейчас свалится с ограды. Но ничуть не бывало. «Здравствуйте!» — невозмутимо сказал он. «Ради бога, извините, просто кот третий день ничего не ест, а вчера залез сюда и сидит. Хозяева уехали, и мне его поручили. Я за этим поганцем ползаю, а он как будто смеется. Извините еще раз!» Мне стало жалко бедолагу. «Наверное, больно лежать пузом на кирпичной ограде». И тут я приметила у гаража лестницу-стремянку. План созрел мгновенно. Попробую вам помочь. Вы зовите его, отвлекайте, а я зайду с тыла. Я прислонила стремянку к стене позади кота, тихонько влезла и затаилась, чтобы не спугнуть его. Он сперва беспокойно вертел головой. Но потом, видно, решил, что я никакой опасности для него не представляю. А мужик продолжал подлизываться к коту. «Барсик, Барсенька, хороший, ну иди сюда, иди!» И тут я схватила кота. Он возмущенно взвыл, но я умею обращаться с котами. «Ну, тихо, тихо, ничего плохого я тебе не сделаю». Я прижала его к себе, он, как ни странно, не пытался выдраться, а доверчиво прильнул ко мне. Видимо, он не только из вредности сидел на стене, а, забравшись туда, боялся слезть. С моей Мойшей вечно происходит то же самое. Уж сколько раз я доставала его с деревьев. А Барсик вдруг громко запел. «Ах ты умница! Какой чудесный кот!» Мужик на стене кашлянул, словно напоминая о себе. э вы позволите спрыгнуть к вам, чтобы я мог его забрать? Пожалуйста!» Он довольно ловко соскочил с высокой ограды и еще помог мне слезть со стремянки.